— Долго еще? — наконец спросил я спустя почти час. Я уже начал от скуки пухнуть. — Девушки какие-то неправильные. Не проронили ни слова за все время. — Девушки? Ведь странно же. — Нет, — чуть ли не хором сказали они. — Во дела. — И почему они мне зомби напоминают? — Странно. — Давайте пообщаемся, что ли. Неужели у нас не найдется общих тем для разговора? — Нет, — так же коротко ответили девушки. Я так и не понял, кто из них это сказал. — Ну и ладно. Я отвернулся к окну и в который раз попытался узнать местность. Что-то не очень выходило. На машине я особо никогда не ездил, и узнать местность, будь то центр города или окраина, для меня весьма проблематично. Так что везут меня эти дамы в самое что ни на есть неизвестность. Как выяснилось волновался я зря не прошло и пары минут как мы проехали указатель кунцево 4 все стало ясно мы остановились у въезда и девушки показали пропуска на меня почему-то внимание никто не обратил если я не ошибаюсь в этом кунцево даче элитная вернее не дача а жилые дома так и есть мы едем мимо огромных трех-ыхэтажных коттеджей Интересно, а какой из них наш? Вот этот белый стеклянный? Или, может быть, этот угольно-черный? Нет. Остановились мы у довольно неприметного на фоне окружающих домов, конечно, трехэтажного особнячка. Ничего особенного. Обычная типовуха. Или у них, как это принято у усек последнее время, подземные залы? Створки железных ворот открылись, и мы заехали на территорию участка. Территория явно не маленькая если на ней поместились дом, машина, на которой мы приехали, теннисный корт, баня, не маленький садик. И это только то, что я увидел из машины. «Выходи!» — подтолкнула меня в бок та, что сидела справа. «Девушки, какие вы нежные!» — произнес я, выползая из машины. «Моего сарказма никто не оценил, как, впрочем, и всегда». Какие-то девушки все-таки странные, будто роботы запрограммированные. И у кого же из них оказалось то доброе сердце, что она решила накормить меня? — Не желаете заглянуть в дом? — неожиданно приветливым голосом спросила та, что вела машину. От неожиданности я даже не сразу понял, чего от меня хотят. Вернее, что мне предлагают. — Э-э-э. — Да, конечно, — проблеял я. — Проходите на третий этаж, — махнула рукой девушка, опровергнув тем самым мои предположения о подземных залах. Я хотел было спросить, почему бы кому-нибудь из них меня не проводить, но все четыре ведьмички успели скрыться за дому. — Так просто? — Красть меня из агентства для того, чтобы нехотя махнуть рукой и сказать, шагайте-ка вы на третий этаж. — А если я сейчас выскочу через калитку и убегу? Где они меня найдут тогда? Ах если уж в подземных помещениях нашли, то тут я точно далеко не уйду. мне нравится мне все это. Почему-то опять получается, что мною двигают те кому не лень, как в мире элиты. Но там я был гостем, ничего не знал и сделать ничего не мог. А тут-то я в своем мире. И хотя до сих пор не очень понимаю, что к чему, что-то сделать могу. Я, наконец, решился и дернул входную дверь. Она беззвучно открылась, и перед моим взором пристал самый большой коридор, который я когда-либо видел. И самый чистый, кстати. Обувь, что ли, снять? Нет уж. Дудки. Раз уж привезли меня сюда, значит, потерпят грязь. Я целенаправленно потопал по чистейшему белому мрамору, с радостью замечая, что мои следы определенно портят ухоженный вид холла. Это была моя первая, пусть и маленькая, но все же подлость. Я еще им всем покажу, Кузькину мать. На третьем этаже оказалась всего одна комната. Не столь эффектная, как холл, но тоже ничего себе. Я открыл дверь, не стучась, опять-таки, из бредности В центре комнаты стоял огромный диван, напротив которого висел огромный во всю стену экран. На диване возлежала... не лежала, а именно возлежала... черноволосая красавица. В довольно-таки легком наряде. «Добрый вечер, Виктор!» — культурно поздоровалась она. «Эй!» «Да я тебя знаю!» — не менее культурно воскрик, вскрикнул я, узнав черноволосая девица ту, что встречала меня в секте братства по крови. «Очень приятно, что ты меня запомнил!» — улыбнулась девушка. «Присаживайся!» Я посмотрел по сторонам. Никакого иного места, чтобы примостить свое седалище, кроме дивана, я не нашел. Безусловно, будь это при иных обстоятельствах, я бы принял приглашение — Но не в этот момент. Тем более не в таком настроении. Я пожал плечами и бухнулся на пол. Чего уж там. Замечательно, слегка подняла красиво очерченную бровь девушка. чувствуете себя как дома. Уже. Прекрасно. Она явно не ожидала от меня такого поведения. Да и кто бы ожидал. Если вы еще не поняли, то меня зовут Вельма. Уж не знаю, какой реакции она ожидала, но оправдывать ее надежды я почему-то не хотел. — А меня, если вы вдруг еще не поняли, зовут Виктор. Я честно скопировал ее интонации. Ведьма на несколько секунд задумалась. — Ладно, перейду сразу к делу. — Я предлагаю тебе работу, — наконец сказала она таким тоном, будто только что предложила мне на себе жениться. Я немного поворачивался на полу, устраиваясь поудобнее, потому что беседа обещала затянуться довольно надолго. Вы знаете, меня уже пригласили на работу, протянул я, демонстративно оглядываясь вокруг и позевывая. Если честно, злость начала меня покидать, и на полу мне стало как-то неуютно, но деваться-то уже некуда. Если начал играть, играй до конца. Тем более, если припомнить то, что эта девушка замешана во всех моих проблемах. Хотя я и не видел, но почему-то совершенно точно знаю, что это она надела мне на палец кольцо. Получается, что это она ударила меня чем-то по голове. А мне совершенно не нравятся девушки, которые бьют меня по голове. Даже красивые девушки. Предлагаю вам аванс. 10 тысяч долларов. Девушка откуда-то из-под прозрачного пенюара достала пачку банкнот. право слово будто попал в средние руки детектив. — Вы знаете, я вам с меня уже давали, — не сдавался я. — Знаю, как не знать, — ослепительно улыбнулась вельма. — Я также знаю, что у вас его уже нет. — Вам становится легче от этого знания? — вновь начал беситься я. — Нет, что вы! — царственным жестом отмахнулась вельма. — Наоборот! — Меня весьма угнетает то, как вас обманули. Я насторожился. Обманули? Вельма хитро прищурилась. Именно обманули. И кто же? Только ради вас, мой дорогой. Все тем же царственным тоном протелула она. Вот ведь достало-то. Даже слушать противно. Ну, грубее, чем следует говорить, даже с такой самовлюбленной стервой поторопил я. Мне неприятно знать, что вас так легко обводят вокруг пальца. Сначала платят деньги за работу вперед, а затем делают так, что вы их лишаетесь, тем самым становясь их должнику. Ах вот, значит, как. Вообще-то довольно логично. Такой организации, как агентство ничего не стоит проделать подобное. В это можно поверить. Но можно ли доверять этой непонятной вельме? Кто она вообще такая? Простите, а доказательства? Все просто. Достаточно вспомнить слова вашего знакомого Алексея о том, что деньги все равно уже не вернуть. И о том, что эти деньги не сможет вернуть даже он. Он же капитан. Неужели он не смог бы разобраться с каким-то участковым или охранником? Конечно, смог бы, если бы эти люди не были под крышей у людей сверху. Верно? Верно-то оно верно. Но я могу вам таких причин придумать сколько душе угодно. Все еще пытался спорить я. Если моих объяснений вам недостаточно, спросите у них сами. Вы же не дурак. Вы сможете увидеть, если они будут вам угать. Вы ведь не дурак? Интересно, как? Не иначе она пробует там мне разные методы воздействия. Причем все одновременно. Сначала пряники. Затем берет на слабой, ты же не дурак. А дальше, я полагаю, будет нут. Допустим, я соглашусь, решил я изменить так. — Обещаете ли вы ответить на мои вопросы? Это что-то больно много у меня их накопилось. — В меру своего разумения, — тут же заварковала вельма. — И что же я должен сделать? — наконец задал я главный вопрос. — Все просто. Вы должны помочь удалить с моего пути одного человека. Я слегка опешил. — То есть ты предлагаешь мне стать наемным убийцей? — Да, — ничуть не смутилась Вельма. — А что здесь такого? — Тем более этот человек тебе знаком, ты с ним не очень-то ладил во время своей последней встречи. — И кто же это, как бы не означай, спросил я. — Ты его встречал несколько раз. Один раз перед посвящением, другой раз на дискотеке. — Колдун, что ли? Вот учудила. — Из чего она взяла, что я способен с ним разобраться? — Хотя... — Будь у меня такая возможность, я бы с удовольствием врезал ему пару раз. — Но чтобы убить? — Только при самообороне, да и то, если нет другого выхода. — А почему именно я? — как-то жалко спросил я, уже догадываясь об ответе. — Потому что ты единственный, кто остался жив после стычки с ним. И ты знаешь кое-что о его способностях, а я знаю кое-что о твоих. — Ага. Что же ты знаешь-то? Чего я такого умею на данный момент, чего не умеет рядовой обыватель? Ясно, кивнул я, приняв решение ни в коем случае не соглашаться. А время подумать у меня есть? Есть, конечно, обрадовалась вельма. Только есть одна проблемка. Началось. И что же это за проблемка, внутренне подобрался я? — Мелочь такая. Тебе понравилось, как мои девочки убрались у тебя в комнате? — И электричество, и сантехнику починили. Она сделала вид, задумалась. — Кстати, тебе пирог понравился, который я тебе оставила? — Да так себе слукавил я. Комплименты ей делать вот еще. — Просто кроме начинки из ягод, там было кое-что еще, как будто сожалея сказала ведьма. «Кое-что, что может убить тебя через...» Она посмотрела на наручные часики в виде змейки. «Через 10 минут, если у меня часы не отстают». «Что?» — я вскочил на ноги. «Ах ты мерзкая!» «Попрошу без выражения», — неожиданно жестко сказала вельма. это я могу и забыть о том, что ты мне нужен. Я обижусь». «Вот ведь змея. Это она, значит, сначала сладко мне мозги пудрит, а потом такое». «Ну, тварь! Если бы я был таким же, как всего неделю назад, если бы... Я бы тебя на кусочки, чтобы ты своим ядом мне...» «Видимо, мне придётся согласиться», — как можно ровнее произнёс я, садясь обратно на пол. «Теперь ты дашь мне противоядие?» «Не ты, а вы», — поправила меня довольная вельма, — «так-то лучше». А что касается твоего вопроса? — Нет, конечно. Что же, я дурочка, что ли? Я лишь временно приостановлю действия яда, а противоядие ты получишь, когда выполнишь свою работу. — Дрянь, — зло подумал я. — И чего им всем от меня надо, а? Теперь еще эта злобная ведьма. — Интересно, а почему их вообще ведьмами называют? Ничего особенного и магического я не видел. Только вывели меня из агентства странным образом. А вот яд подсыпать голодному человеку в пирог, так это любая дурочка сможет. Эх, попадись она мне всего неделю назад. А если вы блефуете, решил рискнуть я? А если нет, усмехнулась вельма. Впрочем, зачем утомлять себя сомнениями? Яд убьет тебя через пять минут». Но действие его ты можешь ощутить уже сейчас. Неожиданно у меня закружилась голова и разболелся желудок. Что это? Самовнушение? Помнится о чем-то подобном, я читал. Но чтобы так быстро? Нет, не похоже. Значит, мне действительно некуда деваться? Вынужден согласиться на ваше заманчивое предложение, пробормотал я, однако девушка услышала. — Замечательно. Сейчас я накормлю вас ужином, а затем введу в курс дела. Как ни в чем не бывалось еще бы тала Заклинание я уже поправила так что жить вам еще как минимум до завтра. — Ага. А как максимум до послезавтра. Задушил бы, честное слово. Но это только фильм, а главные герои обещают, что все равно доберутся до злодея. Отомстят. — Дураки. — Дураки. Лучше не показывать виду, что что-то готовишь. Ну и подлизываться не стоит. Все равно она не поверит неожиданному покладистости. Спасибо. Я не голоден, проскрежетал я, давая в себе обещание страшной мести, успеющий высказать все, что думаю. А пока чувство придется задвинуть поглубже. Если, конечно, я не хочу вновь стать мячиком в игре этих людей. Только трезвый ум поможет мне выпутаться из этой заварушки, если это вообще возможно. Неужели ты мне не доверяешь, демонстративно обиделась вельма? Боже упаси, всплеснул я руками. Просто не хочу кушать и все тут. Лучше бы поподробнее рассказала о моей, так сказать, работе. Или о том, как вы меня из агентства вытащили. Или о перстне, который вы мне на палец надели, предварительно огрев камнем по голове. Должно быть, мне удалось каким-то образом выбить ведьму из колеи, потому что очередного издевательского ответа не последовало. «Давайте об этом потом», — отмахнулась она. «Ага. Значит, ей есть что от меня скрывать». «А почему это вы решили, что я не смогу вывести ваш яд из своего организма? Душа моя. Решил я добить ее окончательно. Если уж я смог, как вы сказали, дать отпор вашему дружку...» то яд для меня точно пара пустяков. Вельма вновь злорадно усмехнулась. Что-то я сказал не так. Чувствуя, сейчас выяснится очередная гадость. Все не так просто. Яд имеет в своей основе вовсе химическое соединение. Вернее, не только химическое, но и магическое. Скромное заклинание, убивающее на повал любое живое существо, оно опасно даже для моего знакомого. уж говорить о вас. Магическое, офигическое, передразнил я про себя. Верхиора на тебя нету. Он бы тебе показал, что такое настоящее заклинание. Дилетантка недоделанная. Выучила пару заклинаний и считает себя всесильной. Правда, я этого не умею. Я так и понял, что это не просто. Я решил сделать вид, что мне ещё подобное я и предполагал. Можете устраиваться в своих апартаментах. Вы, наверное, устали с дороги. Так что отдыхайте до завтра. А завтра вы узнаете подробности своей работы. Слушаюсь и повинуюсь, — покорно вздохнул я, поклонившись ведьме. Не паясьничая, — дернула она меня. Свободен. Дура, — уже беззлобно подумал я. Кстати, а что мне говорили о предстоящем посвящении? Неожиданно вспомнил я, уже находясь почти за дверью. «Завтра узнаешь», — ответила вельма, и дверь захлопнулась прямо перед моим носом. «Размажет меня завтра по стенке колдуна, и ей на орехи достанется». Интересно, чего они не поделили? Мне казалось, что они из одной секты, а тут выяснилось, что это не так. Я повернулся, вышел из комнаты и только тут осознал, что не знаю, куда мне идти. Вернуться, что ли, спросить или самому поискать? Мучился с выбором я недолго, потому что неизвестно откуда вынырнула одна из девушек, приехавшая со мной на машине. Хотя я могу и ошибаться, потому что лицах я все равно не запомнил почему-то, несмотря на то, что они были весьма недурны собой. — Пойдемте, я вас провожу в вашу комнату, — пискнула девушка. — Куда ж деваться-то? — Веди, — согласился я. И мы пошли. Путь был долг. Мы спустились по лестнице на второй этаж, и моя провожатая толкнула ближайшую дверь. Хоромы мне предоставили так себе. Нет, по сравнению с моей квартирой, просто номер люкс. Но ведь я успевал побывать в гостях улькинмиира и посидеть в заточении во дворце императора. А по сравнению с шиком того мира, это просто помойка какая-то, честное слово. Какие-то жалкие две комнатки, не считая ванной и туалета. Даже кухни и то и нет. Позор-то какой. Телевизор всего один, и тот всего лишь в одну стену. И кровать пятиместная. Спасибо за познавательную прогулку. Я галантом поцеловал ручку даме. Девушка слегка покраснела. Вот чудо-то. А я думал, что зомби не умеет краснеть. Если хотите, я могу вам налить в ванну, робко предложила девушка. Я слегка опешил. «Зачем? Я что, немощный, что ли? Сам уж как-нибудь налью». «Ну, тогда спинку потру», — не сдавалась провожатая. «Я очень стеснительный», — признался я. «Так что лучше уж я сам». Девушка окончательно смутилась. «У нас тут ночи холодные», — начала она и замокла, выжидательно глядя на меня из-под линющих ресниц. С таким ворохом одеял, что лежит на кровати, — Тут и при минус сорока согреться можно. Что уж говорить о ночах августа. Девушка надолго замолчала, видимо, подыскивая слова. «Я вам что, не нравлюсь?» Наконец обиженным тоном осведомилась она. до «Да меня, наконец, дошло. Так вот она о чем!» И я неожиданно рассердился. Казалось бы, красивая девушка предлагает провести с ней ночь. Чего злиться -то? Да ведь не по своему она желанию ко мне в постель лезет. Приказали ей. Вот она и выполняет волю своей этой. Кто она там? Наставница или учитель? Помню, как-то показывали по телевизору сектантов. Так там точно такие же девушки. Молодые, которым еще жить и жить, взрывали себя ради каких-то высших целей. Я тогда, помню, так бесился... Какие же сволочи детям мозги пудрят. Хм, вообще-то я сам годами не обременен. Но то я, а то наивные девушки. И вот теперь эта девушка вынуждена ложиться под меня, потому что так сказала эта ведьма. Верьма, дурочка, зачем тебе это, сердито спросил я, зачем? Неужели они могут тебя так запросто заставить лечь совершенно незнакомым человеком? У девушки на глаза навернулись слезы. «Никто мне ничего не приказывал», — тихо прошептала она. «Вы мне просто нравитесь». Я с недоверием посмотрел на нее. Справа от меня стояло зеркало. Я подошел к нему и скептически окинул себя взглядом. Худой, темные круги под глазами, и одежда, как всегда, мятая. «Это таким я ей понравился?» — Не заливай, — устала, — сказал я, отрывая взгляд от зеркала. — Иди, найди себе какого-нибудь красивого парня своего возраста и брось-то эту секту чертову. Девушка, уже успевшая стереть слезы с лица, посмотрела на меня странным взглядом и вышла, гордо подняв курносый носик. Или не курносый. Не могу вспомнить. Какое-то лицо у нее незапоминающееся. Я повалился на кровать и раскинул руки в сторону. — Ну что, наемный убийца, как будем жить дальше? — обратился я к себе. — Не жить тебе завтра. И ведь самое странное, что тебя это не пугает. Уже просто сил нет пугаться и удивляться. — А девушку зачем прогнал? — спрашивается. — Какая разница почему? — Главное, что она могла бы скрасить тебе этот вечер. Возможно, последний вечер. А может, она не врала? Вдруг-то ей действительно понравился. Вот такой страшный и болезненно худой. Кстати, о худобе. Кушать-то ведь хочется. На столе обнаружилось жаркое. Свежее, даже еще горячее. Все предусмотрели. Я повернул зеркало к кровати и начал сосредоточенно жевать, периодически поглядывая на свое отражение. Как всё-таки приятно видеть своё отражение. И как непривычно, что моё отражение не корчит мне рожи. Вот смотрю на себя, сам подсознательно ожидаю, что вот-вот моя физиономия скорчится в ехидной усмешке. Вельхиор, интересно, а ты мог бы здесь появиться? Спросил я у отражения. Появиться и помочь мне. А заодно рассказать о том, чем закончилась ваша стычка с дядей Кельмиира. Естественно, мое отражение промолчало. Почему-то мне стало совсем грустно. Все интересное из моей жизни куда-то исчезло. Я больше не боюсь света. Не брожу по другому миру. Никто на меня не покушается. И оно, конечно, много спокойнее. Но обычная жизнь стала какой-то пресной. Если можно назвать обычной жизнью мое нынешнее состояние. Поправлюсь. Меня угнетает то, что завтра меня убьют, а ничего поделать с этим я не могу. Только если попробовать договориться с колдуном. Но он не выглядел особенно расположенным к беседам, когда я его видел в последний раз. да тут еще эти девушки. Та, которая только что ушла, еще ладно. Сомневаюсь, чтобы она говорила правду, я ей действительно понравился. Тем более мне все равно больше всех девушек вместе взятых нравится Лида. А я ей... В общем-то, она особого отвращения по отношению ко мне тоже не выказывала. Скорее, даже наоборот. Вот только все это было во время ее задания. Правда, она говорила, что я ей нравлюсь. Но стоит ли ей верить? Кстати, что-то есть похожее между Лидой и той, что только что ушла. Обе они говорили, что я им действительно нравлюсь, но доверять им или нет, я не знаю. И когда я чего-то не знаю, я предпочитаю ничего не делать. Эх, где же мой молодой задор? Стоп, что-то я стал говорить, как старик какой-то. Это при моих-то двадцати с небольшим. Мда. А я еще завидовал Ромеусу, прожившему без малого три сотни лет. Я за свою-то жизнь совершенно разучился доверять людям. Что же говорить о них? Ромеус, Кельмир, Верхиор... Как же они живут вообще? Я сам не заметил, как тарелка опустела. Надо же так проголодаться. Мясо съел прямо с костями. Выпил пакет сока, который нашел в холодильнике, который, в свою очередь, нашел в соседней комнате. Разделся и лег постель. Уснул я моментально, что удивительно. Ведь завтрашний день я могу и не пережить. Я только закрыл глаза и сразу же начал падать в темноту.